Глава восьмая. Рака святого Иосифа. — Яга, яга! — кричал капитан Люгера рака святого Иосифа. — Яга, правая моя рука, поставь канониров к орудиям! — Капитан, я... Ты дрожишь, кажется? — Нет, капитан, но Левант крепко подействовал на мои нервы. — Клянусь Христом, пусть так. — Что можно подумать, видишь что лейтенант судно под моей командой трясется, как водорез перед бурей? — Канониры к орудиям! Рочи и бросай паруса в бакштаг, переймем ветер этой тартаны, чертовы возьми, и, обходя корму, выстрелим по ней залпом. Слава богу, Левант утихает. Ах, клянусь, пресвятой девой, славный будет праздник для жителей Кадикса, когда ты вступишь в него с цепями на руках и на ногах с твоим демонским экипажем. Проклятая собака! Говорил простодушный Масарео, показывая кулак размочтованной тартане Покойный и мрачный колебавшийся по произволу волн. «Да-да», — продолжал Масарео, «божусь святым Иосифом, меня не обманешь. Ты шевелишься, как тамбуй, якорный поплавок, нарочно, чтобы я подошел к тебе на расстояние багра. Тогда ты накинешь на мой бедный люгер серную рубаху, которая выжжет его до щепки, или сыграешь со мной какую-нибудь другую бесовскую шутку. Но Богородица не оставит старого Масарео». Не раз он вырывал богатые гальоны Мексики из когтей этих окаянных англичан, которые также в этом деле-то были крепко смышлены. Еретики!» И он перекрестился. Потом, обратясь к кормчему, «Держись ближе к ветру, поднимайся, поднимайся же, дурачина, да будь готов дать рей!» леванд слабел чувствительно и по облакам, быстро поднимавшимся с горизонта, и по колебанию ветра заметно было, что он обращается на юг. Звезды скрылись, и ночь до этого весьма ясная вдруг потемнела. Тартана погрузилась во мрак, одна только огненная точка сверкала на ее корме по направлению каюты, но ни малейшего шума не слышно было на судне, и никто не показывался на палубе. Капитан сторожевого люгера, удачно исполнив перемену галса, впустился прямо и приблизился к Тартане на половину пистолетного выстрела. Затем он позвал своего лейтенанта. Но тот, полагая, что его хотят заставить командовать орудиями, исчез с быстротой молнии. «Яга!» — повторил Масарео. «Он в трюме, господин капитан, говорит, будто по вашему приказанию для присмотра за выдачей зарядов». «Негодяй! Клянусь святым Иаковым! Пусть его приведут живого или мертвого на палубу! А ты, Альварец, подай мне боевую говорную трубу!» Тогда храбрый Масарео обратил к безмолвной тартане широкое отверстие инструмента и закричал. алло на тартане эй Потом опустил трубу, приложил руку улиткой к своему уху, чтобы не потерять ни одного звука, и слушал внимательно. Ничего, глубокая тишина. «Что?» — сказал он штурману, находящемуся возле него. «Я совершенно ничего не слыхал, господин капитан. Сдалось мне только что-то похожее на стон, но ради неба не полагайтесь на это. Заговорите лучше с ними добрыми пушечными выстрелами, клянусь святым Петром». Они поймут этот язык, ибо наш храбрый адмирал Галледо, царство ему небесное. Он снял шапку и продолжал. Наш храбрый адмирал всегда говорил, что это всеобщий язык и что... Тише, Альварец, тише! Молчи, старый морской угорь. Мне показалось, что-то пошевелилось на палубе. И снова приставив карту огромную трубу, закричал «Алло! Стартаны! Эй! Отправьте бот к нашему судну, или мы вас потопим! Как проклятых собак!» — прибавил Альварец. — Замолчишь ли ты? Они, может быть, отвечали, а твой глупый язык, который дробит, как скрип штурвала, помешал мне расслышать, — сказал капитан, снова начав с решительной горячностью. — Третий раз, эй, стартары, отвечаете ли я открою огонь? На сей раз довольно явственно было слышно продолжительное стенание, не имевшее в себе ничего человеческого и заставившее побледнеть капитана Массарео на его вахтенной скамье. — Капитан, если вы мне не верите, — сказал Альварец, крестясь, — то скорее дадим залп и поворотим назад, ибо я вижу кастера и полукса, летающих на корме, и клянусь, Пресвятой Девой здесь не совсем ладно. — Это уж слишком! — вскричал Масарео. — Святой Павел, молись за нас! Ну, во славу Бога! Канониры к орудиям заряжайте! — Хорошо, перекрестись, хорошо. Теперь пали, пали, правая сторона! Залп раздался, и блеск его, осветив на мгновение тартану, отразился яркими лучами в темных водах. Когда беловатый дым пороха рассеялся, опять стало видно мрачное безмолвное судно с его светящейся точкой на корме, заслоняемой время от времени тенью, ходившей взад и вперед по каюте. — Ну что, Альварец? — спросил Масарео, не понимавший причины упорства атакуемой тартаны. — Все ядра чисто попали в дерево, сударь этот проклятый не трогается. Но я готов божиться моими четками, что на судне есть народ. Непонятная вещь, — сказал Массарелу с беспокойством. Я прикажу отплывать в море, а между тем ты я, канонир Перес, и этот трус Яга, который, впрочем, изрядный советчик, мы потолкуем о мерах, какие должны предпринять. Развернули Оверштаг, поднимаясь на запад. Яга был притащен. Четыре члена совета собрались, и заседание открылось. Ни одного плана еще не было решено, как рассудительный Ягов вскричал «С помощью Богородицы вот что я сделаю. Вооружу шлюпку, приближусь к проклятой Тартане и возьму ее абордажем». «А, приятели, что вы на это скажете?» Его приятели думали об этом средстве как об единственном, которое можно было благоразумно употребить. Но воздерживались также говорить о нем, зная, что тот, который предложит этот способ, без сомнения, будет обязан привести его в исполнение. Непонятная смелость Яга вывела их из затруднения, и все в один голос начали хвалить и поздравлять творца этого удивительного плана компании, который увидел, но уже поздно, в какое он ввязался опасное положение. «Во мне бы вдохнуло эту мысль благодарения ему, Яга», — сказал капитан. «Как ты счастлив, товарищ Яга», — подхватил Альварец, ударив его дружески по плечу клянусь прекрасный для тебя случай попасть в офицеры почему я не на твоем месте какую славу ты пожнешь исполнив свое отважное предприятие взять проклятого абордажем твой портрет станут продавать на улицах кадикса и тебя воспоют на площади святого антонио блаженный смертный и посвистывая со спокойным видом он пошел к трапу ведущему в трюм но вскричал несчастный я трепещущий и смущенный я не сказал что я «Вам удобнее будет атаковать проклятого со штирборта, мой сын», — сказал важный коронир Перес. «Бакборд приносит несчастье, и вот что, вероятно, с вами случится. Вы приблизитесь к борту судна, по вам станут стрелять. Вы причалите, с высоты реев бросят на вас гроздь ядер, которые потопят вашу шлюпку. Очень хорошо, приятель. Тогда с ловкостью, какой должны обладать, вы с вашими людьми постарайтесь ухватиться за лестницы». «За все, что будет у вас под руками. Прекрасно, приятель!» «Но вот что лучше всего, клянусь, всеми святыми рая. В то время как вы будете цепляться за бортовые перила, ростер вдруг откроется, и вы окажетесь нос к носу перед двенадцатью разинутыми мушкетонами, заряженными по самое дуло пулями, гвоздями, кусками железа, которые, можете себе представить, произведут адский огонь и поубивают, по крайней мере, три четверти из вашей команды». Тогда остальные, если останутся, влезают проворно, как дикие кошки, на абордаж с кинжалами в зубах и пистолетами в руках, дерутся с отчаянием, убивают, умирают, но все-таки зато приобретают славу. Клянусь скорбями Богородицы, сожалею, что я не на вашем месте. — О, как сожалею, что не на вашем месте, сын мой! — повторил он с шумным вздохом, исчезая между тем довольно поспешно в кубрик. Но, пресвятая дело вскричал Яга, покушавшийся двадцать раз прервать канонира Переса, — божусь терновым венцом Господа, я подал этот совет не с тем, чтобы исполнить его самому. И так как нашлись на мое место... — Нет, Яга, — возразил храбрый Масарео, — это будет несправедливость. Это поручение принадлежит вам по праву и останется за вами. Да, Яга, за вами. К чему эта излишняя уступчивость? «Вы посеяли, вы должны пожать», — прибавил другой. «Конечно, потребуется много мужества, хладнокровия, ловкости и счастья, особенно для приведения к концу столь опасного предприятия. Но с помощью Бога и вашего патрона, Яга, вы совершите это с честью. Если же нет, то умрете смертью храбрых, что не каждому дано в удел. Ступайте же, сын мой, отличайтесь. Бог и ваш начальник на вас смотрят», — сказал капитан. «Но клянусь святыми всех часовен Кадикского собора!» — вскричал Яга, бледный от страха и гнева. «Я хочу сию же минуту, и остается только похвалить такое нетерпение Яга. Я сейчас отдам нужные приказания для вооружения шлюпки. Вы ни в чем не будете иметь недостатка ни в кинжалах, ни в топорах, ни в абордажных копьях, ни в мушкетах, ни в пулях разного калибра, ни в картечи, ни в малых картечных зарядах». Будьте покойны, сын мой, я опекусь о вас с заботливостью отца. Полно же, полно, умерьте этот жар, и, как истинный испанец, думайте о Боге, о Короле и о вашей любезной, если она у вас есть. Вообразите, как велика будет ее радость, когда она увидит вас по возвращении умирающим, покрытым ранами, и когда толпа станет восклицать, окружая вас, это он, это он победитель Хитано, это храбрый Яго». «Ах, сын мой, если б моя обязанность не удерживала меня на корабле, жизнью клянусь, не вам бы досталось это поручение! Нет, божусь святым Иаковым, не вам бы оно досталось!» И он хотел отправиться туда же, куда скрылись прочие члены совета, но Яга удержал его за руку, вскричав «Нет, капитан, нет! Я лучше соглашусь стоять в церкви в моей шапке, не преклонять колен перед святым таинством!» не молиться по четкам, чем плыть на эту окаянную тартану, на это судно, где поселился сатана со всем своим причатом. И к тому же, — прибавил он с уверенностью убежденный в непровержимости довода, — к тому же моя религия запрещает мне прикасаться к оглашенным и безбожникам. «Кто вам говорит об этом, сын мой?» — сказал капитан Крестясь. «Я слишком усердный христианин и слишком забочусь о спасении тела и души моих матросов, чтобы подвергать их такому греху». «Да, да, капитан, именно заботьтесь, особенно о спасении тела, понимаете? Тела ваших моряков — это вещь важная», — сказал Яга, немного ободренный. «Сын мой», — возразил капитан, — «вы меня не поняли. Я вовсе не требую от вас, чтобы вы задушили нечестивца собственными руками, пресвятая дева, нет. Одна мысль об этом прикосновении заставляет меня трепетать от ужаса. Но пуля вашего мушкета или клинок вашего кинжала...» предохранят ваши христианские руки от этого осквернения». Яга, раздосадованно еще более на сделанный им промах, вскричал «Нет! Ни железо, ни свинец, ни я не сразят этого отступника! Нет, я не еду к судну, клянусь тысячей язв святого Юлиана! Нет, я не еду!» — прибавил он, стукнув сильно ногой. «Друг мой Яга!» — возразил хладнокровно капитан. «Ведь я имею право на жизнь и смерть каждого из людей моего экипажа, который возмущается и не хочет исполнять моих приказаний». Сказав это, он указал Яга на пару пистолетов, лежавших на шпиле. Это был страшный выбор. Яга счел за лучшее пойти на абордаж и спустился на приготовленную ему шлюпку с грустным самоотвержением человека, ведомого на казнь. Удаляясь от Люгера, несчастный Ягов, вспоминая советы и предсказания Канонира, который страх врезал у него в уме, ожидал каждую минуту внезапной мушкетной пальбы. Однако он приплыл к стороне Тартаны, и ни одного выстрела не было сделано с нее. Тогда, забросив причальный канат, он предоставил Богу душу, ибо по подробным топографическим указаниям Канонира, в это самое время широкие дула мушкетонов должны были произвести адский огонь. В ожидании он поцеловал свои четки, вскричав «На колени, братья, смерть наша приходит!» Десять человек, сопровождавшие его, пользуясь этим приказанием, без оглядки бросились на дно шлюпки. Тишина, та же тишина. Ничего не слышно, ничего не видно. Тот же огонь сверкал в каюте, заслоняемый по временам тенью, скрывавший его своим движением. Яга, немного ободренный, решился приподнять голову, но проворно опустил ее, услышав треск тартаны, потом поднял ее опять и не встретил ни мушкетонов, ни ростров. Ничто не придает столько уверенности, как миновавшая или выдержанная опасность. Поэтому Яга воспламенился мужественным жаром, оправился и полез на борт вместе со своими десятью подчиненными, которые одушевлялись его примером. Взойдя на палубу, они нашли там только обломки, разорванные ветром снасти, словом, беспорядок, обнаруживавший, что это судно жестоко пострадало от действий Леванта. Но вдруг они услышали непонятный шум в кубрике. Десять матросов и лейтенант раки святого Иосифа бледнее посмотрели друг на друга, однако закричали, правда, несколько дрожащим голосом. «Да здравствует король! Вперед, рака святого Иосифа и храбрый Яго!» Исподвижники храброго Яга, шедшие за ним по пятам и теснившие один другого, услышав эту неожиданную тревогу, так неосторожно к нему придвинулись, что столкнули несчастного героя в большой люк, находившийся у него под ногами. Матросы, посчитав это падение за доказательство его неустрашимости и самоотвержения, последовали за этим новым курцием с криками «Да здравствует Яга!» и спрыгнули все в кубрик, подобно баранам Панурга. Яга, вскочив поспешно на ноги и пользуясь заблуждением своих моряков, сказал им, понизив голос. «Дети мои, отважность и хладнокровие ничего не значит Вы все видели, что, подвергаясь опасности упасть на тысячи копий мечей, я ринулся слепо под палубу. Это смелость, больше ничего. А здравствует наш храбрый Яга!» — повторили матросы. «Перестаньте, ради бога, перестаньте, дети мои, вы кричите так, что всех чаек распугаете!» Поберегите ваши доздраствуют да ягод для другого времени. Вы будете восклицать это на площади святого Антония. Тогда это будет иметь свое действие, а теперь лучше посоветуемся о средстве, как очистить этот вертеп демонов». И он указал на большую каюту, в которой адский шум все еще не умолкал. Вдруг пораженный внезапной мыслью вскричал «Зарядите ваши карабины, друзья! Стреляйте! Стреляйте в эту перегородку!» Причина, побудившая все же Яга решиться на эту меру, была в этом наступательном движении. Ему необходимо было находиться позади своего отряда, и потому в прикрытии от первого натиска в вылазке против осаждающих. «Стреляйте с нами, Бог!» — повторил он, толкая вперед свою команду. Пальба началась. На столь близком расстоянии пули, попадая во множестве в перегородку, разбили частью, и прежде чем матросы успели снова зарядить свои ружья, Страшная громада сбила их и покатилась на них с ужасным мычанием. «Берегитесь!» — кричал яга, державший одного из своих удальцов поперек тела и двигая из стороны в сторону перед собой это подобие живого щита. «Берегитесь! Это военная хитрость! Они тотчас на вас бросятся! Зарядите снова ваши ружья!» «Господин лейтенант!» — сказал один моряк. «Но у осажденного пара таких славных рогов на лбу, каких у христианина никогда не вырастало!» «Схватите чудовище!» — кричал Яга, отступая со своим щитом. «Это окаянный! Схватите его! Ва де ретро, сатанас! Святой Яков, святой Иосиф, помилуйте нас!» «Но, лейтенант, это просто... это просто бык! Божусь! И лихой бык, который, я думаю, издыхает, ах ты, семь пуль в теле!» И при огне, вынесенном из каюты, все удостоверились в истине этого любопытного показания. Это был действительно бык, осужденный в пищу экипажа Тартаны, которого, вероятно, экипаж вынужден был оставить, покидая судно. «Бык! Ничтожный бык!» — говорил Яга. «План атаки, составленный с таким хладнокровием и исполненный с такой отважностью, чтобы... чтобы взять быка на абордаж». «Мы ведь его с собой возьмем, не правда ли, лейтенант? Давно уже мы обходим мыс сала и риф бобов. Пора бы бросить якорь на кусочки свежей говядинки». «Прошу покорно! Смотрите, пожалуйста!» — возразил Яга с гневом. «Ослы! Скоты! Вы, видно, хотите подвергнуться насмешкам своих товарищей, принеся этот прекрасный трофей? Я этого не позволю. Ступайте на палубу, следуйте за мной, заприте люки и, главное, по приезде на люгер не полслова в опровержение того, что я буду говорить капитану Массарео, как в вашу, так и в свою пользу». Возвратясь на Люгер, где стали беспокоиться из-за перестрелки, Яга с редким бесстыдством сделал подробное описание своей битвы с Хитана и его демонами. Словом, прибавил он, словом, капитан, все убиты или ранены. Слушая это героическое повествование, в котором неустрашимость Яга обнаруживалась в первый раз, капитан Массарео, знавший очень хорошо трусость своего помощника, не постигал причины такой быстрой перемены. Но, вспоминая о челюсти Самсона, обослевала Ама и других чудесах, он стал смотреть на Яга как на избранного, которого Бог внезапно одушевил божественным духом, чтобы даровать ему силу победить отступника, сына мятежного ангела. Зацепившись за эту мысль, он слепо стал верить всем глупостям и нелепостям, какие только Яга попадались на язык. «Ахитана?» – спросил он наконец. Хитана капитан был, по-видимому, переодет, но я уверен, что он в числе мертвых. «Бесовская кровь, как она марает!» — сказал Яга, желая отклонить разговор от столь щекотливого предмета, и молча начал вытирать широкую кровавую черту, бороздившую его камзол. То было следствие борьбы со смертью бедного четвероногого животного. «Вы ранены, храбрый Яга?» — спросил капитан с участием. «Я хочу видеть!» «Нет-нет, клянусь моей матерью, вы не увидите это ничего, безделится отвечал Яга с притворной беспечностью и отступая поспешно. «Но важность вся в том, капитан, чтобы потопить это гнездо демонов. Люди заперты, осталось сделать несколько залпов, и мы очистим страну от величайшего разбойника, подобного которому никогда еще не существовало». Масареу смертельно желал спросить, в свою очередь, почему не приведены пленные, которые могли бы служить доказательством, счастливого успеха экспедиции, но, смекнув, что тогда ему самому придется заняться этим, он перестал о том беспокоиться и согласился на все, чего хотел мужественный Яга. Поэтому был открыт жаркий огонь по тартане двойнику Хитана, которая не могла долго устоять против столь жестокой канонады.